В этот вечер пели мало и не по всегдашнему стройно. Сказалась усталость и купеческая широкая хлебосольство. Много говорили, много, громко, возбуждённо и все разом. Высокие носовые и горловые ноты тяновых голосов плыли и дрожали на фоне струнного басового гудения. Точно сверкающая рябь солнечного заката на глубокой полосе спокойной широкой реки. И цветом мгновеньями казалось, что он сам среди пёстрого говора в синих облаках табачного дыма, пронизанного мутными пятнами огней, тихо плывёт куда-то в тёмную даль, испытывая сладкое сонное раздражающее головокружение какую-то приятную лазурную с алыми пятнами одурь порой отдельные куски разговора вставали перед ним с необыкновенной преувеличенной яркой ясностью я и не скрываю чего мне скрывать говорил смуглый, угреватый и мрачный баритон Карпенко. «Есть у меня один выигрыш на билет. Первого мая ему розыгрыш. Хоть он и заложенный, а все-таки я его сколотил на мои кровные труды, и никому до этого нет никакого дела. Вот назло. Выиграю первого мая двести тысяч». И брошу к чертовой матери и хор, и службу. И заживу паном. Положу деньги под закладную дома из десяти процентов. Проценты буду проживать, а капитал не трону. Двадцать тысяч в год. Буду обедать у Смульского. А за обедом портвейн пить по два с полтиной бутылка. Попробуй-ка у меня тогда занять денег. А ни копейки, ни грошика, никому. Зась. О-хо-хо, загрохотала глушительны картогенов. Я раз выиграл на билет 500 рублей. Как это так, отец диакон? На билет от конки ничуть не бывало, заправду. Мой батя, как вам может быть известно, был вроде меня, соборным протодиаконом, но только не здесь, а в Москве. И голосом он обладал ужасающим, вроде царя колокола или самолётского парохода. Что я перед ним? Мазгляк, рявкнул Картогенов. И от его возгласа заколебались огненные языки в лампах. Однажды ему за свадебного апостола купцы подарили 6 выигрышных билетов. Тогда они ещё по тус небольшим ходили. Вот он, значит, все эти билеты перетасовал и раздал как карты, не глядя. И потом на каждом надписал имена своё, маменькино и нас четверых, моё, двух братьев и сестрёнкино. И засунул за образа.